Глава 31. Жажда мести — Катя, я думаю, ради такого дела все-таки можно поступиться принципами, — стояла я на своем. Подруга брала прядь волос за ухо и снова покачала головой. — Я сказала нет, — противилась она. — Почему? Не могла я взять в толк и попыталась зайти с другой стороны. Он не спит, с кем попал, и если ты боишься... — Ничего, я не боюсь, — объявила расстроена Катя и стала объяснять. Просто после этого я не смогу смотреть в глаза своему молодому человеку. — Чего здесь такого? — недоумевала я. «По — По-твоему, ничего? — удивилась она. Я поняла, что сморозила глупость. Это свои измены на фоне любовных похождений Вадима я считала пустяком. У Кати все серьезно. — Конечно, я далеко зашла со своей жаждой мести, — констатировала я и попросила прощения. — Извини. Кать снова заглянула в экран монитора и покачала головой. К тому же он не в моем вкусе, — привела она очередной аргумент. — Мне просто будет противно. — Хорошо, — сдалась я и смягчила условия. — Соблазни его до половины. Катя усмехнулась. — Как это? — поинтересовалась она. — Просто, — я начала злиться, — войди в доверие, согласись отправиться с ним на квартиру, а потом просто исчезни под каким-нибудь предлогом. Пусть тебе кто-нибудь позвонит и сообщит о болезни кого-либо из близких. Катя округлила глаза. Этого нельзя делать, сказала она с возмущением. Но как быть? Надо придумать другой способ. Я приехала в Москву чуть больше недели назад. Странным образом пережитое никак не отразилось на моем состоянии. Вопреки ожиданиям, меня не мучили кошмары и бессонницы, не приходили во снах мертвые бандиты и насильники. Зато снился Вадим. Он смеялся мне в лицо и захлопывал дверь перед моим носом. Это подвигло меня на реализацию планов мести тем более деньги теперь на это были. Не откладывая дело в долгий ящик, я наняла частного детектива и узнала о жизни своего благоверного больше, чем за все время совместного сосуществования. Как оказалось, Вадим имел квартиру в центре Москвы, куда возил женщин. Его новая пассия Эльвира, как и я когда-то, не подозревала о его параллельной жизни. Странно, почему он так часто меняет партнерш? – задалась я вопросом, когда изучала отчет детектива. Вадим не имел выдающихся способностей и в постели был не ахти, но вел себя, как заправский мачо. Только за то время, которое прошло с момента моего возвращения, Вадим успел осчастливить четырех женщин. Я разглядывала фотографии и удивлялась схожести всех их. Он не изменил традициям и тащил в постель никого попало, а длинноволосых блондинок. Это вселяло надежду, что мой план сработает. Я собиралась использовать пристрастие Вадима к женщинам и девушкам, подобным мне и Кате. Все, что от нее требовалось, это подменить в его телефоне сим-карту на карту такого же оператора, но с другим номером, и сделать слепок ключа от кабинета в загородном доме. Стоит только мне туда попасть, как я без труда сумею его разорить. Дело в том, что мне было известно, как он защищает банковские пароли и счета. Причем все надо успеть за одну ночь, уже к утру следующего дня он может заметить, что на его телефон перестали поступать звонки. Либо кто-то скажет ему, что номер не определился. Но за ночь я надеялась проникнуть в дом, а потом в кабинет. Только там я могла узнать коды от его счетов и только с его номера могла подтвердить легитимность выполнения перевода денег на открытый сегодня утром счет на подставное лицо. Все тот же детектив поведал мне, что новая пассия моего бывшего является никем иным, как дочерью одного из высокопоставленных чиновников. Причем его имя, слуху слуху многих россиян, и он известен в мире. Понимая, что Вадим получит от бы двойную выгоду, я размышляла и над тем, как развести эту парочку. «Разве нельзя обойтись как-то иначе?» – между тем устало спросила подруга. «Это ведь преступление. Кроме всего прочего, я в тюрьму не хочу». — Он не найдет тебя, — заверила я Катю. — После возлияния Вадим ничего не помнит и с трудом может описать, с кем накануне проводил время. — А если ему подсыпать снотворное? — предложила Катя и по-детски наивно уставилась на меня своим невинным взглядом. — Можно попробовать, — проговорила я, размышляя над предложенным вариантом. — Но неизвестно, как поведет себя водитель. Он может затащить его в квартиру, а тебя выставить за порог. — Еще и водитель, — Катя погрустнела. Что водитель, не поняла я. Свидетель, пояснила она, он меня точно запомнит. Значит, ты не хочешь мне помочь, констатировала я. Помочь хочу, но не таким способом, поправила меня Катя. И вообще, я не понимаю, чего ты так зациклилась на этом Вадиме. Вычеркни его из жизни и начни новую. Судя по тому, как ты отблагодарила девчонок, с деньгами у тебя проблем нет. За то, что мне пришлось пережить, я не только разорю его, проговорила я и добавила. Он также пройдет через ад. — А чем он занимается? — спросила Катя. — Баб трахает и текилу жрет, — в сердцах выпалила я. — Не в этом смысле, а вообще, чем зарабатывает? — пояснила Катя. — Заводы по производству строительных материалов под Москвой и в Рязане, ответила я и поинтересовалась. «Почему — Почему спросила? — Я могу предстать перед ним в качестве женщины, которую нельзя просто так затащить в постель. — Ошарашила она своим ответом. — Как это? — Просто. — Катя улыбнулась. Можно сыграть роль представителя крупного заказчика на его стройматериалы. — У него есть люди, которые проверяют клиентов, — предостерегла я. — А у нас жажда вместе. Катя потрепала меня за руку. — Не унывай, подруга. — Хорошо, — проговорила я, размышляя над ее предложением. Переваривая в голове слова Кати, я вдруг поняла, что она предлагает беспроигрышный вариант. Вадим очень жаден и все время мечтает увеличить свои капиталы. — Почему задумалась? — Катя насторожилась. «Есть у меня кое-какие заготовки, только придется немного вложиться», наконец призналась я. «Выкладывай», – потребовала она. «Я могу и много», – поправилась я, «только для начала нужно купить документы какой-нибудь строительной компании, имеющей безупречную репутацию, например, в Новосибирске, а здесь открыть ее представительство». «Это слишком заумно и долго», – Кать поморщила носик. «Легче устроиться в настоящую фирму прямо сейчас». «Как это? Просто!» – она пожала плечами. Твой Вадим лишь сможет проверить, работаю я, например, в ООО Кадира или нет. Но знает что компания 20 лет на строительном рынке, имеет большой потенциал. А если он уже с ней сотрудничает, не унималась я. Все-таки другой город подходит лучше. Он не сотрудничает с Кадиром, уверенно заявила Катя. Откуда знаешь? Хороший знакомый там работает. Стала она вводить в курс дела. Он не знает твоего Вадима. Странно, ты наводила обо мне справки, расстроилась я. — Нет, просто когда меня перепутали с тобой, мне пришлось рассказать ему о своих злоключениях. Заодно и поинтересовалась, знаком ли ему фамилия Никитин. А через отдел, которым он руководит, проходят все договоры. — Ты рассказала ему, как меня выбросили с вертолета в тайге? — разозлилась я, до сих пор считая, что Катя наверняка умеет держать язык за зубами. — А что тут такого? — удивилась она в ответ. — Хорошо, — сдалась я и разрешила. Пробуй. — Я что еще хотела спросить? — проговорила Катя. — Например, ты проникнешь в дом и сможешь перевести его деньги на свой счет. Но у него, с твоих слов, есть еще недвижимость. — Я ведь лишу его оборотных средств, — повеселела я. — А у него обязательства как минимум перед десятком компаний разных фирм. Они работают по предоплате. Чтобы рассчитаться, ему придется продавать имущество, ведь бежать за границу с голой задницей не выйдет. — Он с собой не покончит? — насторожилась Катя. Я откровенно расхохоталась. «Скорее сопьется!»